Из дневника В. Старая скособоченная ель надежно укрывала меня от посторонних глаз и дождя, но я ощущала себя человеком, который спасается от цунами под зонтиком. Я хотела есть и спать, мечтая о передышке. Бесконечная гонка измучила меня. Несколько раз у меня возникала малодушная мысль выйти из игры но я убеждала себя, что должна быть сильной. Гораздо позже я узнаю, что если бы я решила тогда остановиться, меня бы попросту устранили, так всегда поступают со слабаками. Дональд заранее объяснил мне суть предстоящего. На протяжении нескольких дней я должна убегать от охотников. Если меня не догонят, то я получу приличный денежный приз. Он улыбался, но его глаза оставались серьезными. «Вы, конечно же, мне не поверите, но клянусь, я сразу почувствовала, что ввязываюсь во что-то беспрецедентное, нездоровое. Клиент хотел игрока, напоминающего ему ненавистную женушку, и вот она я, одинокая, спортивная». «Одна в новом городе, как две капли похожая, организация предпочитала иметь дело с приговоренными на пожизненное, но в особых случаях допускались вольности. Не буду скрывать, во многом благодаря мне, этих вольностей впоследствии стало гораздо больше, но я забегаю слишком далеко». Через три часа после начала игры у меня уже имелись пара сломанных ребер и сотрясение мозга, а через три дня я впервые убила человека, и мне не было его жалко.